Складской комплекс «Кумар Каргоэкспресс», Москва, улица Левобережная, 9 августа, среда, 22-23. Урбек не сразу поверил, что все наконец-то прошло так, как надо. Что он сумел вывернуться из петли и добиться желаемого. Что он победил. Победил, несмотря на идиотизм подчиненных, досадные помехи, созданные двумя щенками, и то, что он оказался в опасной близости от какой-то операции великих домов. Последнее обстоятельства беспокоило Кумара больше всего. Он до сих пор вздрагивал, вспоминая изуродованные тела погибших магов, и не был уверен, что они не приснятся ему ночью. Два рыцаря и две ведьмы. Они не между собой дрались, а с кем-то. И этот кто-то прихлопнул их и благоразумно скрылся, не позволив Рубеку стать ненужным свидетелем. «А ведь приди, я на полминуты раньше, и...» Сердце тревожно замирало но даже резня в квартире Ундера не могла по-настоящему испортить Кумару настроение. Деньги. Он вернул себе честно зара... Хм... Он вернул себе свои деньги. Довел до конца блестящий план и утер нос великим домам. Он, Урбек Кумар. Вожделенный тюк до сих пор стоял в кабинете барыги, там, куда его затащили красные шапки. Урбек, вопреки всем доводам рассудка, до сих пор его не перепрятал. Даже защитный пластик с маркировкой «Банка России» не выбросил. Слишком уж долго шел Кумар к заветной цели. Слишком трудным казалось само дело. И теперь он то ненароком прикасался к добыче, то вынимал пару пачек, вертел их в руках и возвращал обратно. А то просто сидел в кресле, не сводя из тюка глаз. Урбек наслаждался. Перепрятать тюк никогда не поздно. Вот еще чуть-чуть посижу, погляжу... И займусь сокрытием следов. «Так и говори в натуре!» В очередной раз повторила отвертка. «Делись, мол, опоссум, а то худо будет!» «И скажи, что мне ногу прокусили!» Добавил трубка. «За это премия полагается! Я раненый вообще пострадавший!» Последние пару часов Боец старательно хромал То на одну, то на другую ногу, натурально хныкал и мерил температуру Украденным где-то градусником. Одним словом, прилагал все усилия, дабы убедить сородичей увеличить его долю. «А еще там чуды мертвое лежали», — припомнил маркер. «И видимо тоже лежали». «И стреляли в нас много!» «Мы сами стреляли!» — рякнул кто-то. «Заткнись, мля!» — рявкнул отвертка и вновь посмотрел на булыжника. «Все запомнил!» Уй-буй, повторяющий про себя претензии бойцов, кивнул. «Так что смотри, делай, как народ хочет!» Говоря откровенно, булыжник совсем не желал идти на разборку с шасом. Но деваться ему было некуда. Обнаружив в тюке несметное сокровище, трубка при виде огромного количества денег едва из фургона не вывалился. Дикарья сатанели. Разумный уйбуй предложил стащить по паре пачек на брата, да и забыть обо всем. Но разошедшиеся соплеменники обозвали десятника трусом и едва не пристрелили. — Пару пачек ты себе знаешь, куда засунь! — орала отвертка. «Нам много надо, по-честному!» Остальные храбреца поддержали. Но, поостыв, идею увести в укромное место ящик, а Урбеку сказать, что их ограбили, отвергли. Выбрали половинный вариант – добычу отдать, но потребовать от кумара разделить лаком и кусок на всех. До вечера красные шапки болтались вокруг склада, опасаясь, что ШАС вывезет деньги. А когда грузчики ушли ужинать, вернулись на территорию и отправили курбеку Урбеку парламентёра. Бутылка коньяка, которой Кумар отметил успех операции, закончилась. Эйфория потихоньку прошла, и Шас, не забыв принять блокирующую алкоголь пилюлю, решил, наконец, заняться неотложными делами. В первую очередь уничтожить упаковку и перепрятать деньги. Он взял со стола ножницы, шагнул к тюку и... В дверь постучали. Колени у Кумара подогнулись. «Навы!» Захотелось взять и заглотнуть тюк, весь, сразу. Или построить портал, выбросить добычу в укромное место, но... Поздно, слишком поздно. Стук повторился. «Кто там?» — дрожащим голосом поинтересовал Саурбек. «Я». Также неуверенно ответил Уйбуй. И, не дожидаясь разрешения, заглянул внутрь. «Можно». Смелые сородичи требовали, чтобы булыжник открыл дверь пинком и вообще вел себя по-хозяйски — Но бойцы ожидали развязки внизу, а Уйбуй, оставшись один на один с уважаемым скупщиком краденого, изрядно заробел. «Можно?» «Нельзя», — по-прежнему тихо ответил Урбек. «Находись, Кумар, в обычном своем состоянии. Дикарю, посмевшему нагло ворваться в его кабинет, не поздоровилось бы. Но сейчас Урбек стоял над кучей украденных, практически у великих домов украденных, денег, и не представлял, как должен себя вести». «Надо!», Надо. — пробормотал булыжник, бочком проникая внутрь. «Это хорошо, что ты здесь, а теперь я-то... То есть мы тебя искали очень!» «Зачем?» — шас начал приходить в себя, и в его голосе проскользнули угрожающие нотки. «А вон про то поговорить!» — булыжник кивнул на тюк. «Про то?» — Урбек почувствовал, что колени перестали дрожать. Почти. «Зачем про то говорить? Привезли, спасибо, денег я вам дал?» — Денег за то, что денег привезли. — Что вы привезли, не ваше дело. — А чье? — Мое. — В нас стреляли, тренер, однозначно стреляли. — Убили кого? — Трубки ногу прокусили, он теперь ранитый и страдалец. — Купи ему карамельку на палочке. — На карамельку денег надо. Блужник до сих пор не услышавший от шасса. Ни вопли, ни руганий осмелел. Он прошел в кабинет, уселся на тюк и деловым тоном сообщил — «Пороче, мы с ребятами прикинули, что денег в ящике ужас как много! Тебе одному типа жирно!» И почесал себе под банданой. «Как пилить станем, тренер?» «Кого пилить?» Кумар с ужасом понял, что вел себя абсолютно неправильно. И попытался исправить положение. «Я тебе уши отпилю, животное!» «И вообще, пшёл вон отсюда!» «Ты меня не гони, тренер, ты давай по совести!» «Мы того не знали, ничего не ведали, так и скажем». «Кому скажешь, урод?» «А кому захочем, тому и скажем», — пообещал булыжник. «Все мухи не поотпиливаешь, найдутся, кто услышит». «Кому это ты захочешь?» «А кто спросит?» «Да кто тебя станет спрашивать?» «Тот, у кого -то ящик денег зтибрил». урбек замолчал. Булыжник с независимым видом вытащил нож и принялся сосредоточенно стесывать заусенец. Он чувствовал себя победителем. А вот Кумар ощущал себя полным кретином. Его прижали красные шапки. Дичь, идиотизм, позор, но... Что делать? Делать-то что? Выгонишь уйбуя? Так дикари растрезвонят на весь тайный город, что скупщик краденого раздобыл где-то кучу денег. Поделишься с ними? Нет. Этот вариант был еще хуже. Не поддаваться, ни в коем случае Не поддаваться. «В общем, так, тренер». Булыжник покончил с заусенцем, но клинок убирать не стал. Поигрывал им многозначительно. «Или будем ящик делить на вес, чтоб для скорости, или давай пересчитывать». «Извините за любопытство. Но что именно вы собрались пересчитывать?» Увлекшись спором, Уйбуй и Кумар не заметили, как открылась дверь. И, услышав знакомый голос, на мгновение окаменели моя сцена длилась пару мгновений. Затем Урбек рухнул в кресло, а поселевший булыжник сполз с ящика и торопливо спрятал нож. «Мы это...» «Все было совсем не так, как вам кажется!» пискнул Кумар. «Все из-за этара!» «Валить все на молодого! Скажу, что его визит вызвал подозрение!» «Случайно не об этом тюке идет речь!» «Мы... я...» промямлил Уйбуй. И тут его прорвало. «Он нас нанял!» «Трындец!» Мелькнуло в голове шасса. В ящике, как я понимаю, деньги. Комиссар с легким любопытством посмотрел на тюг Какой знакомый значок. Не подскажете, Урбек, что это за клеймо? Кумар потерянно молчал. Мы ничего не знаем, поспешно сообщил булыжник. Я не знаю, однозначно, он все придумал, а потом делиться не захотел. Молчать. Уйбы послушно заткнулся. сантьяго внимательно посмотрел на Урбека. Понял, что в своем нынешнем состоянии тот вряд ли способен отвечать на вопросы. А потом вернулся к дикарю. «Откуда вы говорите, ящик?» «Он нам сказал пойти!» Грязный перст Уйбуя указал на шасса. «Через это, по-портал, вот, а мы не знали ничего, и ничего там они видели, кроме ящика, а еще много таких же, только цифры другие». За то время, пока комиссар разглядывал шасса, булыжнику удалось доползти до окна. Возможно, он хотел выброситься на волю, но не успел. Теперь же, отвечая на вопрос, Уйбуйска скосил глаза на улицу и разглядел пославших его на гибель сородичей. Сородичи делали знаки и призывали бежать. «Пропал булыжник!» — криво усмехнулся отвертка. «Сейчас его Нав в половник опустит». «Хорошо, если только в половник», — поддакнул маркер. «А то еще и с соплями опутает». «Помните, как он сам говорил?» «Нормальный был уйбуй, толковый», — трубка поёрзал. «Как раз для нас». «Мы не пропадём», — без особой уверенности произнёс отвертка. «Ага, не пропадём». Трубка тоскливо вздохнул. «А почему Сантьяго нам велел тут оставаться?» «Всех в половник положат». Бойцы принялись нервно переглядываться. «Еще пять минут назад они с упоением обсуждали, как будут тратить немеренные деньги, а теперь прикидывали, смогут ли остаться в живых». «Проклятый наф!» Отвертка, которому очень хотелось обсудить кандидатуру следующего уйбуя, вдруг понял, что в словах трубки таится печальная истина, а потому решил не менять тему. «Надо, чтобы булыжник выкрутился, тогда все спасемся!» А потом мы туда приехали, куда он сказал, в подъезд зашли, а там а трупы, трупы. Но это не мы их убивали, тренер, клянусь я таганом спящего. Не убивали, разве ж мы бы стали бы рыцарю убивать. А кто? Поинтересовался Нав. Но... Не знаю. У булыжника задрожали губы. Ну честно, не мы. Мы только ящик взяли и... давай бежать. А этот опоссум еще подгоняет однозначно. Давай, мол, бежать, давай. он да вот этот. Уйбуй кинул на Кумара. «Зверь, он однозначно зверь! Может, это он и пришел тех рыцарей?» В целом, понятно. Сантьего жестом велел дикарю замолчать и медленно прошелся по кабинету. «Судя по всему, во всем виноват Урбек». Скупчик краденого всхлипнул. Булыжник широко улыбнулся. «Точно, тренер! Мы всегда ни при чем!» «Я не стану спрашивать, сколько он вам заплатил?» Продолжил комиссар. «Ничего он не платил! Жадный он!» — Денег мало сунул, а делиться не стал. Разве это заплатил, называется? Обман однозначно! Наф улыбнулся так, что уйбуй замолчал на полусловие и съежился. — Я принимаю ваши показания, — спокойно произнес Сантьего после короткой паузы. — Можете идти, но... — Вы прикажете фюрер у нас повесить? Дикарь тоскливо вздохнул. — Только в том случае, если вы или кто-нибудь из вашей десятки... Проболтается о сегодняшних событиях. «Могила!» — счастливо взвизгнул Уйбуй. «Однозначно могила!» И не заметил, что, услышав последние слова Нава, Урбек посмотрел на комиссара с большим интересом. булыжник пулей вылетел из здания, промчался мимо сородичей и запрыгнул в фургон. «Виски!» Кто-то из сердобольных бойцов, подтянувшихся за командира в машину, протянул Уйбую фляжку. «Мотаем!» Приказал булыжник через два больших глотка. «Быстро мотаем!» И вновь припал к источнику красношапочной жизни. «Отпустил?» Не поверил маркер. «Да». Уйбуй на мгновение, отлип от фляжки. «Или уговорил, мляк, на опоссум о стрелке перевел». «Голова!» Одобрил трубка. «А деньги наши?» Осведомился жадная отвертка. «Иди и бери!» Предложил маркер. «Иш, умник выискался!» У лыжник нам жизнь спас!» — добавил заводящий двигатель трубка. «Какие деньги!» «И чтоб молчали все!» — продолжил Уйбуй. «Сантьяга так и сказал! Вякнем хоть слово! Будет у красных шапок на одну повешенную десятку больше!» «Как ты догадался?» — тихо спросил Урбек. «Приехать?» Биджар, сбросивший речину Сантьяги, развалился в кресле и с наслаждением подтягивал предложенный хозяином коньяк. «Мне не понравилось, что ты дал в долг Итару». «В смысле, мне это понравилось, но появились подозрения. Ты ведь сам влип и вряд ли стал бы помогать пареньку». «Потом я подумал, что раз уж тебе все равно пришлось вынимать деньги из дела, то ты плюнул на принципы и сделал доброе дело. Порадовался за тебя». Хамзи повертел в руке хрустальный бокал. «Но сомнения, извини, остались. Вот и решил заехать поговорить». «С этим понятно», — буркнул Кумар. «Как ты догадался накинуть морок?» «Ах ты об этом!» Биджар легко рассмеялся. «Я торопился, а потом прибыл не на машине, а порталом. Маяк ведь стоит у тебя за домом?» «Ну?» «Я обхожу твою хибару и вижу, как этот олух-булыжник вышагивает к подъезду, а остальные его подбадривают и хихикают. С чего бы это, думаю?» «Послушал немного, все понял, накинул морок и принялся тебя выручать». Сначала тех, кто внизу остался, перепугал до полусмерти, а потом сюда пришел. «Я чуть не умер от страха», — признался Урбек. «Мог бы и спасибо сказать», — сварливо заметил Хамзи. «Спасибо», — помолчав, буркнул скупщик краденого. «Не стоит», — улыбнулся Биджар. «Для чего еще нужны друзья?» И сделал пару глотков коньяка. «Я догадывался, что ты обязательно вляпаешься во что-нибудь». «Но твой идиотизм превзошел мои ожидания. Попасть на крючок красным шапкам да над тобой вся семья хохотать будет!» И «Я, между прочим, центральный банк вскрыл», — веским тоном похвастал Кумар. «Кто еще на такое способен?» «И сколько взял?» — немедленно поинтересовался Хамзи. «Много. Не стал скрывать Урбек». «Так давай не будем жадничать!» — неожиданно предложил Биджар. Возьмешь только сколько должен зеленым, и хватит. А помнишь, сколько мы выплатили дикарям по приказу этого кровопийцы Сантьяги?» Хамзи прищурился, подумал, медленно кивнул. «В целом мысль здравая. Я тоже считаю этот штраф несправедливым. О чем я и говорю», — оживился Кумар. «К тому же не следует забывать, что я понес значительные расходы. ограбить Банк России — это не пакетик семечек на базаре стырить». «Артефакты, знаешь ли, влетели в копеечку!» Биджару коризненно посмотрел на друга. «Я же просил. Не надо жадничать. Я пытаюсь быть честным. Мне нравится такой подход!» Шасса одновременно обернулись и уставились на появившегося в дверях этара. «Прошу не забывать», — мягко продолжил молодой торговец. «Во что мне обошлось данное... мероприятие? Расходы на снаряжение, затраты магической энергии плюс... Итар покосился на Урбека. «Плюс разгром, который учинили в моей квартире дикари. Все это требует компенсации». Хамзей и Кумар переглянулись. «Будем делить на троих? Я всегда говорил, что у парня есть потенциал», — протянул Биджар. «И рад, что не ошибся». Урбек поморщился, но согласно кивнул.